Глава 20 Голос из ниоткуда Окружной прокурор округа Нью-Йорк жил в красивой квартире на Апер Риверсайд-Драйв. Яркие огни этой магистрали вспыхнули на экране, когда Присли провел лучом по номерам домов, пока не добрался до того, который искал. Затем уже внутри он спроецировал свое собственное изображение и продвинул его через большой зал, увешанный гобеленами, к столу и объявил, что мистер Томас Пристли желает видеть окружного прокурора. Дежурный по залу получил острейшее ощущение в своей жизни. Он регулярно читал газеты. Допустить, чтобы обвиняемый преступник, занимающий видное положение, совершивший побег, который был сенсацией в течение нескольких недель, спокойно пришел на светский прием к прокурору, После того, как все надежды поймать его были оставлены, было слишком. Молодой человек мгновение недоверчиво смотрел на Присли, затем собрался с мыслями и испуганным голосом объявил по телефону о посетителе. После мгновения благоговейного трепета он доложил Присли, что окружной прокурор был дома и хотел бы его принять. «Восьмидесятый этаж, квартира двадцать», — начал он, но его голос был заглушен, насколько мы могли судить внезапно жужжащим ревом. Экран погас, за исключением бледно-желтого свечения, которое показало, что луч все еще включен, но не регистрирует никаких изображений. Рев проник даже в одурманенное сознание Флекнера, и он, вздрогнув, проснулся. «Что это? Что?» Вскрикнул он, вскакивая. «Что вы, парни, делаете?» «Машина, похоже, взбесилась. Мы пытались остановить это», — поспешно соврал я. «Комбинация была подделана. Кто это сделал?» — выкрикнул Флекнер, прыгая к пульту управления. «Ты, должно быть, оставил ее включенной, когда ложился спать. Я обнаружил это лишь тогда, когда услышал рев и вышел из своей комнаты», — отважился сказать Присли, — умело поддерживая мою ложь. Но теперь Флекнер боролся с рычагами и какое-то время не обращал на нас никакого внимания. Он уверенно выключил питание и осмотрел запутанную сеть проводов. Казалось, он не испытывал никаких затруднений. Затем он снова включил питание, и рев возобновился. Экран снова засветился бледно-желтым. Он попытался манипулировать лучом, но не получил никаких результатов. На экране ничего не появлялось, и рев продолжался. Он снова изучил каждую деталь своего механизма — проводку, плату управления, силовые кабели и трансформаторы. «Я могу только предположить, что какое-то большое земное электрическое возмущение повлияло на луч и временно вывело его из-под контроля», — высказался он наконец. «В высшей степени интересное явление». Он просидел остаток ночи, проводя различные тесты, и делая обширные заметки об этом феномене, который, признаюсь, мало интересовал Пристли и меня. Мы были слишком недовольны потерей возможности пообщаться с внешним миром я мрачно размышлял как долго окружной прокурор стоял в нетерпеливом ожидании чтобы поприветствовать человека которого он искал по всему миру и что случилось с нервной системой дежурного по залу когда он увидел как этот удивительный герой растаял в разреженном воздухе у него на глазах но незадолго до рассвета наш интерес к капризам телефоносскопа внезапно пробудился некоторое время этот рев похожий на шум множества вод медленно затихал, сначала как водопад, затем как ручей, затем как низкий гул далекого дождя, и, наконец, как слабое дуновение летнего ветерка, за которым последовала тишина. По мере того, как звук затихал, свет на экране постепенно набирал силу, пока не превратился в яркое свечение. На мгновение он превратился в интенсивный белый свет, затем медленно потускнел, пока не стал напоминать последний слабый отблеск закатного после свечения. Флэкнер на мгновение прекратил свое расследование, не зная, что делать дальше. Мы сидели все четверо, с любопытством уставившись на экран, который после того, как так долго выполнял наши приказы, внезапно взбунтовался. Затем в безмолвной тишине комнаты с экрана донесся звук человеческого голоса, мягкого, девичьего голоса невыразимой сладости, поющего удивительную и привлекательную мелодию. Долгие мгновения мы сидели, затаив дыхание зачарованные. Песня поднималась и затихала, то приближаясь, то отдаляясь, как музыка, несомая над широкими водами порывистым бризом. Это все еще преследует меня после всех этих лет. Я не делаю никаких попыток воспроизвести это здесь. Никто из нас не был музыкально подготовлен. Мы сохранили ее фонографическую запись, но композиторы, которые с тех пор прослушали эту запись, обнаружили, что мелодия не соответствует общепринятым гаммам, и это не позволило им записать ее на бумагу и воспроизвести по нотам с каким-либо приближением к оригинальному эффекту. Слова Тоже, хотя и произносились медленно и с прекрасной четкостью произношения, ничего для нас не значили, а их слоги не поддавались никаким попыткам записать их с помощью каких-либо алфавитных символов, с которыми мы были знакомы. Но тем временем наши усилия были направлены на то, чтобы попытаться найти странную певицу. Мы с Пристли проявили к этому живой интерес — С нашей стороны, это было в какой-то мере праздное любопытство и облегчение от этой долгожданной перемены по сравнению с отвратительной драмой, свидетелями которой мы были, облегчение от нашего разочарования из-за невозможности общаться с внешним миром. Но более верно, что мы были очарованы этим голосом и горели от желания увидеть певицу. И все же к этому желанию примешивался определенный страх перед этим откровением. Я не знаю, возможно ли для мужчины по-настоящему влюбиться в женщину, просто услышав ее голос. Я никогда не изучал любовную психологию слепых. Но я точно знаю, что голос этой странной женщины глубоко тронул меня, и я боялся увидеть ее лицо, чтобы оно не разрушило иллюзию. Мы с Присли не обменялись признаниями на этот счет, но я отметил с глупым чувством, почти сродни ревности, что его поведение свидетельствовало о чувстве еще более сильным, чем мое. Я вдруг подумал о мисс Тимсон и почувствовал негодование по отношению к ней. Я признался, что мой мимолетный взгляд на фиалковые глаза этой молодой женщины заинтриговал мое восприимчивое и довольно непостоянное сердце. Мое восхищение ее последующим поведением значительно усилило это чувство. Однако я пытался подавить это чувство, убежденный, что ее сердце отдано безоветной привязанности к Присле. Я полагал, что он не испытывал к ней никаких чувств, кроме своего рода благодарности за спасение его жизни. Его живой интерес к голосу этой неизвестной молодой женщины убедил меня в этом, и, как я уже сказал, я был беспричинно возмущен. Но пока мы, молодежь, таким образом слонялись по комнате, Флакнер, забыв на мгновение все грязные меркантильные соображения, погрузился в проблему чистой науки. Это его любимое изобретение, хозяином каждой прихоти которого он считал себя, внезапно проявило новую черту. Он должен узнать его секрет. Владычество над миром и сокровища Тантала могли подождать, И снова, на данный момент, главный преступник мира был спокойным, холодным приверженцем интеллекта. Песня прекратилась через несколько минут после того, как мы впервые услышали ее, но свет остался на экране, показывая, что луч все еще активен. И казалось, он оставался сосредоточенным на одном регионе, потому что через определенные промежутки времени, в течение дня, мы снова слышали песню. Так то далеко, то близко, но всегда одни и те же слова. Однажды, когда песня звучала из точки, расположенной так близко к переднему плану фокуса луча, что казалось, что певец должен находиться в самой комнате сразу за экраном, певец резко остановился посреди припева. Затем мелодичным голосом она произнесла несколько быстрых слов. Ей ответил тяжелый, хотя и неприятный мужской голос. В течение нескольких минут последовал оживленный диалог, затем снова воцарилась тишина. «Это очень сбивает с толку», — признался Флекнер. «Я горжусь своим знанием языков, но я не улавливаю ни единого слога, который имеет какое-либо отношение к европейской семье языков». «Для меня это тоже совершенно непонятно», — заявил Присли. «В своих путешествиях я изучил несколько различных диалектов американских индейцев, африканских и монгольских племен» но я не улавливаю ни единого знакомого звука. Конечно, мои знания охватывают лишь ничтожную долю известных диалектов. «Вы ничего не сможете определить с моей помощью», — заявил я. «Английский, французский, испанский подводят мой итог». Джеймс, мускулистый, не внес ничего, кроме флегматичного молчания. Кофе с наркотиком все еще немного действовал на него. Как бы то ни было, его специальностью были поступки, а не слова. «Что касается попытки определить местонахождение этого голоса с помощью любого известного электрического теста», — продолжал Флекнер, — «я в полном тупике. Я не хочу разбирать машину на части, опасаясь потерять соединение навсегда. Я хочу найти этот голос из любопытства. Мои индикаторы дальности и расстояния вообще ничего не регистрируют. Я не могу этого понять. Я просто собираюсь понаблюдать за развитием событий некоторое время». Возможно, на экране появится что-то, что даст нам ключ к разгадке. И поздно, вечером того же дня, как раз, когда мы собирались сдаться и лечь спать, его терпение было вознаграждено. Присли и я уже разошлись по своим комнатам, когда Флэкнер, который бросил последний взгляд на экран, прежде чем откинуться на спинку стула, чтобы вздремнуть, внезапно взволнованно крикнул. «Что-то происходит! Все сюда!» Мы выбежали и посмотрели на экран, который за мгновение до этого показывал лишь слабый зеленовато-желтый цвет. Теперь он светился чистым белым светом, за исключением слабых теней тут и там, которые вскоре начали приобретать определенную форму. Еще через несколько мгновений экран показал интерьер большой открытой комнаты. Казалось, мы смотрим в широкий проход склада. Справа от прохода был ряд контейнеров, наполненных чем-то похожим на крупный гравий. Слева был сложен длинный ряд плит, по-видимому, какого-то строительного материала, по форме напоминавшего старомодные кирпичи, только большего размера. Мы видели все это смутно, как сквозь тонкую дымку. Мы с любопытством изучали эту картину, тщетно пытаясь определить, в каком темном уголке мира она может находиться. Внезапно туманная пелена перед нашим взором рассеялась, и мы увидели все это отчетливо. Содержимое ближайшего контейнера и конец длинных рядов кирпичей выделялись четким рельефом. Мгновение мы с удивлением смотрели на это. Затем Флекнер вскочил на ноги и крикнул «Наконец-то сокровище Тантала!» Предполагаемые камешки из гравия были драгоценными камнями, Миллионы и миллионы из них сверкали и переливались волшебным светом. Кирпичи были из чистого золота».